А что вообще соседи о ней говорят? Ничего. Филимонова вела замкнутый образ жизни. Судя по всему, она была тихой пьянчушкой, не безобразничала, не хулиганила. В свою очередь, исправно убиралась в местах общего пользования, хотя соседи на кухне ее видели редко. Они больше вспоминают ее бабку, которая и оставила Филимоновой эту комнату в наследство. А приехала Лена из Греции, где развелась с мужем. Единственная полезная информация, которую они сообщили, это то, что к Филимоновой мужчины захаживали частенько. Почти каждый день кого-то нового приводила Соседи подозревают, что она подрабатывала проституцией. Он вздохнул. И, надо сказать, нам это никак не поможет. Больше мужчин, больше возможностей претендентов на роль убийцы. Причем, где она ловила своих клиентов, кто ее сутенер, и был ли он у нее вообще, неизвестно. А записные книжки проверяли? Да. Носа вытащил из портфеля и подал мне потрепанный блокнот. Только там, по-моему, ничего интересного. Я пролистал пожелтевшие страницы старой записной книжки. В большинстве своем они были чистыми. Друзей и знакомых у Филимоновой, видимо, имелось немного. Я, конечно, сразу просмотрел буквы «В» и «К». Меня ждало разочарование. Никаких следов телефона ее подруги не было. Представьте мое удивление, когда на страничке с буквой «З» я прочитал «Зоя у и домашний телефон моей подзащитной. Еще что-нибудь интересное среди вещей было? Нет. Впрочем, посмотрите сами. Может, чего и найдете. Ящики письменного стола были забиты всякой всячиной с лежалыми бумажками, пустыми гильзами из-под губной помады, флакончиками с засохшим лаком для ногтей. Я перерыл все ящики, пока не нашел кое-что поинтереснее. Старый палеотереновый пакет с фотографиями. Но, к сожалению, ни на одной из них не была изображена Зоя Вера. В основном они запечатлели Лену, щерноволосым, смуглым и кучерявым парнем, где-то явно не в России. Очевидно, это были остатки ее греческого замужества. Я осмотрел буфет, заглянул в диван, пошарил в карманах одежды. Ничего интересного. Кроме того, все это уже сделал для меня Носов. «И что вы собираетесь предпринять дальше?» спросил я у Носова, когда мы уже вышли из дома. «Конечно, отвечать он был не обязан, тем более мне, адвокату. Но указания, данные Грязновым, своему подчиненному, опять сделали свое дело». «Дождусь результатов экспертизы довольно неуверенно ответил Носов. «Поговорю с людьми» имена которых значатся в книжке. Может, следок покажется? Тогда делом вплотную займется прокуратура. Мы попрощались, и я обещал ему позвонить, если узнаю что-то интересное. Кажется, он не совсем понял, что я имел в виду. Дело становилось все более интересным. Скажу честно, после того, как я увидел в записной книжке Лены Филимоновой запись о Зое Удоговой, моя уверенность в правдивости рассказа моей подзащитной пошатнулась. Но все требует доказательств, и в том числе существование Зои Удоговой. И, кстати, Веры Кисиной. Я начал с того, с чего нужно было начинать, с дома управления. Заведующая долго отказывалась, но потом все-таки показала мне запись в домовой книге, согласно которой по адресу, где проживала моя подзащитная, жила гражданка Удогова Зоя Умалатовна. То же самое мне сообщили в милиции. У Догова была прописана там три года, то есть с тех пор, как приобрела эту квартиру. Мне показали даже фотокарточку. На ней, безусловно, была Зоя Вера. В районной поликлинике я держал в руках ее медицинскую карточку, заведенную довольно давно. Центральный банк идти не было смысла. Все документы, подтверждающие то, что Зоя у Догова там работала, имелись в деле. Но какие еще нужны доказательства для того, чтобы удостоверить факт существования Зои удоговой Как ни жаль, я чувствовал, что в конце концов придется признать, что моя подзащитная угола. Кстати, нигде не упоминалось ни о каком сыне. Зоя Удогова, судя по официальным документам, была бездетна. Обойдя все эти учреждения, я понял, что больше нет смысла искать новое подтверждение существования Зои Удоговой. Это было бы просто глупо. Но если Зоя Удогова это действительно та женщина, что сидит в бутырке и пытается вешать лапшу на уши следователям и адвокатам, то самым верным доказательством ее лжи должно стать существование другой женщины, Веры Кисиной. И если я найду настоящую Веру Кисину, то отпираться ей будет бессмысленно. Эх, Юра, Юра, опять ты забываешь, что теперь ты адвокат и обязан любой ценой облегчить участь своего подзащитного, а не выискивать способы, как бы его засадить в тюрягу. Но, с другой стороны, чтобы защитить, я должен знать все обстоятельства дела. Если моя подзащитная врет, и я даже с уверенностью не могу сказать, как ее зовут, то о какой эффективной защите может идти речь? Короче говоря, я должен был разыскать Веру Кисину. Сделать это, к счастью, не представляло труда. Ее наверняка знало много людей. Но не может, черт возьми, телеведущая потеряться, как иголка в стоге сена. Я решительно направился на телевидение. Но перед им еще раз, просто так, на всякий случай, поднялся к квартире зои Удоговой. И что бы вы думали? На этот раз дверь была опечатана обычными полосками бумаги. И, кроме того, отсутствовали гвозди, которыми в прошлый раз была забита дверь. Немало подивившись этому обстоятельству, я внимательно прочитал надписи на печатях Печать принадлежала окружной прокуратуре. А ведь все следственные действия по этому делу прекращены еще два месяца назад. Что-то странное творится с этой дверью. Кстати, неплохо бы и мне заглянуть в эту квартиру. До телекомпании СТВ я еле дозвонился. Как обычно, в таких конторах телефоны заняты с утра до вечера. После пятнадцати минут непрерывного набора по одному из телефонов, указанных в справочнике, мне все-таки ответили. Какая-то сонная секретарша сказала, что Веры Кисиной нет. Тогда я попросил соединить с их начальником, о котором мне говорила моя подзащитная. Мне ответили, что это невозможно. Однако Петр Шавкашитный на месте, и если я приеду, то она закажет мне пропуск. Был будний день, и к окошку пропусков стояла очередь человек из двадцати. Промалившись в очереди примерно с полчаса, я протянул женщине за толстым стеклом свое удостоверение члена Московской городской коллегии адвокатов. Выражение ее лица не предвещало ничего хорошего. Так и оказалось. Мне в телекомпанию СТВ, к Петрушу в Кашитному. Удостоверение мое не произвело никакого действия. «Пропуск вам не заказан», — произнесла она и, захлопнув корочку, протянула ее мне обратно. «Как так?» — возмутился я. «Я же договаривался!» Она посмотрела на меня так, будто я только что приехал из Амазонской сельвы и не знаю, как работает слив унитаза. «Я вам русским языком говорю, заявки на вас нет. Нет заявки — нет пропуска. Нет пропуска — никто вас не пропустит. Я адвокат. Мне нет. надо поговорить с Петром Шевкашитным», — не отставал я. «Да, будь вы сам...» — она не уточнила, кто именно. Но я не сомневался в том, что она не пропустит даже генсека Организации Объединенных Наций, вздумая прорваться на телевидении без пресловутой заявки. «Можно от вас позвонить?» «Нет», — бортнула она, — «телефон Файе». Пришлось отстоять еще одну очередь — к телефону. Потом началось снова бесконечное верчение диска, пока я опять не наткнулся на сонную девицу. «Я Гордеев, адвокат!» — радостно закричал я, услышав в трубке ее голос. «Какой Гордеев?» — ответила она совершенно равнодушно. «Я вам звоню». «Когда?» У девушки явно была амнезия. В конце концов, через час после прихода на телевидение, я поднимался на лифте на пятый этаж, где находились редакции телекомпании СТВ. Кабинет Шевкашитного находился через два поворота направо и три налево, спуска по маленькой лесенке и отсчета пятой двери справа. Короче говоря, я с благодарностью вспомнил школьные годы игру грузорница, где я должен был в лесу найти по спрятанным в траве деревянным стрелкам пионерский барабан. Секретарша Шавкашитнова возрелась на меня, стоило мне войти в приемную. В ее глазах. Было непонимание и даже слегка обида на то, что вот, дескать, пришел отрывать нас от важных дел со своими глупостями. Так смотрят секретари больших начальников. Впрочем, сейчас каждый начальник мнет себя большим. Ну и секретарша, соответственно. Гордеев, адвокат, учтиво представился я. Секретарша даже бровью не повела. Я хотел бы поговорить с вашим шефом. После паузы во время которой она, видимо, решала, удостоить меня своим вниманием или нет. Секретарша все-таки приоткрыла свой очаровательный ротик и непривидливо произнесла. «Вам назначено?» «Я звонил», — уклончиво ответил я. «Не знаю, сейчас доложу». Она пробежала изящными пальчиками по кнопкам селектора и совсем другим медовым голоском сказала. «Петр Васильевич, тут к вам адвокат Гордеев». «По какому делу?» — донеслось из селектора. «Секретарша вопросительно посмотрела на меня». «Это по поводу одной из ваших сотрудниц». «Она повторила мою фразу в селектор». «Пусть заходит», — велел начальник. Секретарша индифферентно показала на набитую коричневым дермантином дверь. «Проходите». Петр Шавкашитный оказался добродушным засеющим бугоем, одетым в черный френч с блестящими серебряными пуговицами с толстенькими, как сигаретные окурки, пальцами. «Присаживайтесь», — кивнул он подбородком в сторону стула. «Чем могу?» Я сел. «Меня зовут Юрий Гордеев». «Очень приятно», — профессионально учтиво вставил Шавкашитный. «Я бы хотел задать вам несколько вопросов об одной вашей сотруднице». «Так, интересно». Сделал он заинтересованное лицо. И о ком же? О Вере Кисиной. Так, протянул он. То есть вы хотите сказать, что вы адвокат Веры? Что значит профессионал? Вопрос в самую точку. Если бы я еще знал, что на него ответить? Нет, сказал я после секундного замешательства. Но интересы моей подзащитной могут сильно пересекаться с интересами Веры Кисиной. — Шовкашет накинул. — Понятно. И что же вас интересует? — Прежде всего, я хотел бы лично встретиться с Кисиной. Он пожал плечами. — А почему бы вам не обратиться к ней самой? Вопрос был совершенно закономерный. Я решил немного схитрить. — Дело в том, что я не знаю, как ее найти. Вы не подскажете адрес или телефон? — Конечно, подскажу. Он открыл небольшую телефонную книжку и продиктовал мне номер телефона. Телефон был той самой квартиры, где, согласно записи в домовой книге, проживала Зоя Удогова. «Скажите, а когда она появляется на работе?» Шавкашитный широко улыбнулся. «Теперь уж вы ее вряд ли здесь застанете, разве что она придет ко мне в гости». «Почему?» «Потому что Вера уволилась». «Уволилась?» «Да. И когда же...» Примерно два месяца назад. Вот те раз. А кто же тогда сидел в тюрьме? А вы не могли бы поточнее припомнить? Зачем же припоминать? Сейчас я позвоню в наш отдел кадров и скажу вам точно. Позвольте, но моя сестра совсем недавно видела Веру Кисину по телевизору. Шевкашитный замялся. — Ну, вы знаете, мы иногда даем ее передачи в записи. Знаете, зрители привыкли. Пока искали приказ об увольнении, я, сгорая от нетерпения, спросил. — Скажите, а вы когда-нибудь бывали в ее квартире? — Был один раз. Помню, Вера пригласила на день рождения сына. — А вы были знакомы с Леной Филимоновой? — Да, был. Я знаю ее много лет. Однако, господин адвокат, Прежде чем отвечать на ваши вопросы, я хотел бы узнать, чьи интересы вы защищаете. Мне бы не хотелось, чтобы мои ответы нанесли вред. Не беспокойтесь, Вере Кисиной они вреда не нанесут. Скорее наоборот, может быть, они и сильно помогут. Видимо, моя фраза прозвучала слишком многозначительно, потому что шавкашитный сразу же насторожился и попытался выведать обстоятельства дела. К сожалению, Петр Васильевич, ничего сообщить вам не могу. Это профессиональная тайна. Конечно, вы можете отказаться отвечать на мои вопросы. Это ваше право. Но поверьте, может быть, от вас сейчас зависит судьба Веры Кисиной. Я сказал это как можно более проникновенно, и мне показалось, что Шавкашитный поверил. Во всяком случае, он заметно встревожился и потянулся к телефону. «Да что вы мне тут все время талдычите про судьбу Веры?» Сейчас я ей позвоню. Он набрал номер, который только что продиктовал мне. «Вам никто не ответит, и не пытайтесь», — сказал я. Тем не менее он не опустил трубку на рычаг. Я слышал длинные гудки. А потом, представьте мое удивление, когда на том конце провода ответили. «Алло», — произнес Шевкашитный, — «позовите, пожалуйста, Веру». «Простите, а с кем я говорю в таком случае?» выслушал ответ, Шевкашитный как-то странно глянул на меня. «Спасибо», — он положил трубку. Потом вытянул из лежащей на столе пачки Мальбора сигарету, закурил и металлическим голосом произнес. «Ваши документы». «А в чем где «Ваши документы», — сказал он громче. Я достал из кармана мое удостоверение, паспорт и водительские права. Шовкашитный изучил все это чуть ли не под микроскопом, потом вернул. «Значит, вы адвокат Гордеев?» Я пожал плечами, как видите. «А знаете, кем представился мне только что мужчина в квартире Веры?» «Кем?» — пробормотал я, предчувствуя неладное. Шовкашитный глубоко затянулся. Сказал, что он адвокат Веры Кисиной и что зовут его Юрий Гордеев. Я вскочил, перегнулся через стол Шовкашитного и схлопил трубку. Снова набрал телефон. Однако мне повезло меньше, чем бывшему шефу Веры Кисиной. Ответом были только длинные гудки. Шовкошит внимательно следил за моими действиями. Я положил трубку и сел на стул. А что он сказал о Вере Кисиной? Сказал, что она в тюрьме. Я чуть не подпрыгнул на стуле. Этого еще не хватало. Хотя, а что если настоящая Вера Кисина тоже находится в тюрьме? И Зоя Удогова решила использовать ее историю в своих интересах. — Логично. Вроде да. Кроме того, подобные истории вечно описывают в детективах. Короче говоря, двойники плодятся, как кролики. Вот и у меня появился свой. Теперь бы выяснить, кто это. Тут в кабинет вошла секретарша и положила на стол Шовкошидному приказ об увольнении Веры Кисиной. Он был помечен 27 июня, немногим более трех месяцев назад. — Вика, у меня совещание. «Никого не пускайте и не соединяйте», — распорядился Шевкашитный. Когда секретарша вышла, он прикурил еще одну сигарету и сказал, «Ну что ж, господин Гордеев, теперь вам придется объясниться, что это все значит. Теперь эта история касается и меня, так как Веру я знаю давно и считаю ее почти что своим другом». А в конце концов, почему бы и нет? История настолько нелепая, что ее можно рассказывать кому угодно. Все равно никто не поверит. «Разве что любители научной фантастики». «Ладно, я вам расскажу. Но прежде вы ответите на несколько моих вопросов». Шевкашит на кивну. «Хорошо». «Вера сама пришла увольняться?» М -м «Да», — ответил он как-то неуверенно. «Но я ее не видел». «А кто видел?» «Дело было так. Где-то за полтора месяца до того, как Вера решила уволиться... С ней стало происходить что-то странное. Она ходила какая-то смурная, рассеянная, сбивалась во время прямого эфира. Однажды зашла ко мне и попросила отпуск. Я не согласился. Замены Вере не было. Она расплакалась, но потом взяла себя в руки и ушла. У нее явно что-то случилось. Но что, я не знаю. Вера очень скрытный человек, а у меня времени не было с ней поговорить по душам. Скажите, а у нее была подруга здесь? с кем она могла откровенничать. Шавка Шитни покачал головой. Нет. Она совсем не держала себя приветливо, ровно, но чтобы дружить... Нет, пожалуй, нет. Только один человек может знать об этом. Лена Филимонова. Вы у нее спросите. Наверняка она вам все расскажет. Лена Филимонова позавчера была убита в своей квартире, сказал я. Теперь пришло время удивляться Петруша в Кашитном. «Убита? Кем?» «Идет следствие. Пока версий никаких», — развел я руками. Он покачал головой. «Я ей звонил последний раз месяца три назад». «Давайте вернемся к нашему разговору». «Итак, вы не знаете причину ее угнетенного состояния?» «Нет». «И что случилось после того, как она просила у вас отпуск?» В этот день Вера должна была вести очередную передачу в прямом эфире. Но на работу не пришла. Мы все, конечно, переполошились. Я лично звонил ей домой. Даже послал одного из сотрудников. Она живет здесь недалеко. Но все безрезультатно. Дома ее не было. Мы тогда подумали, что с ней произошел какой-то несчастный случай. Ну, там автомобильная авария или что-то в этом роде. Правда, непонятно было, где ее сын. Но на следующий день все выяснилось. Вера позвонила мне и сказала, что ее срочно отправили в больницу, что ей предстоит операция. Операция? Она не сказала, какая именно. Сказала, что по женским делам. Вы понимаете, это не принято уточнять в разговорах с мужчинами. Она сказала, что, видимо, про